172. Март 15. -е. Когда предоставлены самим себе, особенно зорок учитель, предоставленность — это кажущийся Не может оставить учитель одних, без защиты, когда пространство нагденено активностью темных. Земные глаза не в состоянии увидеть многих опасностей, но видит учитель. Для успеха защиты надо держаться неотделимо и связи не ослаблять. Это особенно трудно, ибо пространственный хаос вторгается в сознание. Кажется тогда, что оставил учитель. Это тоже иллюзия мои, ибо учитель с вами всегда. Много иллюзий трехмерного мира надо разрушить, прежде чем близость моя станет действительно неотъемлемой для сознания. Вся жизнь — это борьба с очевидностью видимости за действительность. Видимость плотного мира и видимость тонкого мира — с действительностью не согласуется. Потому мы говорим о действительности огненной, о действительности огненного мира. Древние пророчества многовековой давности именно на нее указуют. Вопреки очевидности явной, огненный глаз прозревает в далекое будущее, зная, что оно уже выкреслевалось в несказуемых сферах пространства других измерений. Мы живем и работаем неустанно ради осуществления этого будущего. У нас есть помощники, их много. Это воинство света. Можно сознательно встать в его ряды. Деятельность во имя будущего не прекращается ни днем, ни ночью. Великое дело непрерываемо. Сознание может быть активно на всех планах. Свободная воля устремляет энергии его к действию. Работы предстоит без конца. Немножество духов в нужде. Никогда голод духовный не был столь острым. Мысль света питает пространство. Мысли света питанием служат для алчущих и жаждущих духов. Цементирование мыслью пространства не есть никчемная отвлеченность но насущнейшая необходимость, дающие возможность каждому хотящему света коснуться его через посредство пространственной мысли. Те, кто может мыслить ясно, сияюще, поистине благодетельствуют человечество мыслью свою. Но кто же поверит, что даже мыслью незримой можно людям помочь? Чтобы сознательно помогать, надо знать, надо верить в могущество мысли. Мы действуем мыслью. Зовем и учим, как это делать тех, кто следует за нами. Объединенную мыслью мы действуем с ними, а с нами они. Так на объединении сознаний строится великое действие.